Харрисон Форд. Еще один секс-символ Голливуда, Харрисон Форд, родился в 1942 году в Чикаго. У его матери были российские корни. Еще во время учебы в колледже Форд посещал курсы актерского мастерства. Из колледжа вылетел, а курсы закончил. Он дебютировал в 1964 году на театральной сцене, но тогда еще и сам рассматривал это всего лишь как хобби. Тем не менее, актер отправился попытать честь в Голливуд, где обивал пороги киностудий, подрабатывая то барменом, то официантом. Он добился контракта с киностудией Коламбия. Однако, дав сыграть несколько ролей, актера отчислили, назвав бездарностью. Сделав еще пару неудачных попыток сняться в эпизодах, Форд решил завязать с актерской карьерой и заняться чем-то более практичным. Он стал плотником. Но в Голливуде остался преуспел на новом поприще и часто выполнял заказы звезд и других значимых в киноиндустрии людей. В результате оброс связями и был приглашен сняться в «Звездных войнах». О том, насколько успешным оказался этот фильм, вряд ли даже стоит рассказывать. Так Харрисон Форд проснулся знаменитым, уже давно на то не надеясь. Еще больший взлет обеспечили актеру приключенческие фильмы об Индиане Джонсе. И сегодня его называют в числе «самых сексуальных мужчин Голливуда». Харрисон Форд дважды был женат. С первой женой, родившей ему двоих детей, расстался в период съемок «Звездных войн». Второй женой стала сценарист и продюсер Мелисса Мэттисон. Супруги перебрались жить на собственное ранчо, где появились на свет их сын и дочь. Однако спустя 18 лет и этот брак распался. Третий брак актера, уже ставшего дедушкой, на колисте Флокхард, которая младше его на 22 года, удивил многих. Женившись, Форд официально усыновел ее приемного ребенка.